Он лежал на чем-то вроде парусиновой койки, только она была высокая и устроена как-то так, что он не мог пошевелиться. В лицо ему бил свет, более сильный, чем обычно. Рядом стоял Брайан и пристально смотрел на него сверху. По другую сторону стоял человек в белом и держал шприц. Хотя глаза у него были открыты, он не сразу стал понимать, где находится. Еще сохранялось впечатление, что он вплыл в эту комнату из совсем другого мира какого-то подводного мира, расположенного далеко внизу. Долго ли он там пробыл, он не знал. С тех пор, как его арестовали, не существовало ни дневного света, ни тьмы. Кроме того, его воспоминания не были непрерывными. Иногда сознание, даже такое, какое бывает во сне, выключалось полностью, а потом возникало снова после пустого перерыва. Но длились эти перерывы днями, неделями или только секундами, понять было невозможно. С первого удара по локтю начался кошмар. Как он позже понял, все, что с ним происходило, было лишь подготовкой, обычным допросом, которому подвергаются почти все арестованные. Каждый должен был признаться в длинном списке преступлений, в шантаже, вредительстве и прочем. Признание было формальностью, но пытки настоящими. Сколько раз его били, и долгу ли он не мог вспомнить?» Каждый раз им занимались человек пять или шесть в черной форме. Били кулаками, били дубинками, били стальными прутьями, били ногами. Бывало так, что он катался по полу бесстыдно, как животное, извивался ужом, тщетно пытаясь уклониться от пинков, и только вызывал этим все новые пинки – в ребра, в живот, по локтям, по лодыжкам, в пах, в мошонку, в крестец. Бывало так, что это длилось и длилось без конца, и самым жестоким, страшным, непростительным казалось ему не то, что его продолжают бить, а то, что он не может потерять сознание. Бывало так, что мужество совсем покидало его. Он начинал молить о пощаде еще до побоев, и при одном только виде поднятого кулака каялся во всех грехах, подлинных и вымышленных. Бывало так, что начинал он с твердым решением ничего не признавать, И каждое слово вытягивали из него вместе со стонами боли. Бывало и так, что он малодушно заключал с собой компромисс. Говорил себе, «Я признаюсь, но не сразу. Буду держаться, пока боль не станет невыносимой. Еще три удара. Еще два удара. И я скажу все, что им надо». Иногда после избиения он едва стоял на ногах. Его бросали, как мешок картофеля на пол камеры, и дав несколько часов передышки, чтобы он опомнился, снова уводили бить случались и более долгие перерывы. Их он помнил смутно, потому что почти все время спал или пребывал в оцепенении. Он помнил камеру с дощатой лежанкой, прибитой к стене и тонкой железной раковиной. Помнил еду, горячий суп с хлебом, иногда кофе. Помнил, как угрюмый парикмахер скоблил ему подбородок и стриг волосы, как деловитые безразличные люди в белом считали у него пульс, проверяли рефлексы, отворачивали веки. Щупали жесткими пальцами, не сломаны ли где кость, кололи в руку снотворное. Бить стали реже, битьем больше угрожали. Если будет плохо отвечать, этот ужас в любую минуту может возобновиться. Допрашивали его теперь не хулиганы в черных мундирах, а следователи партийцей. Мелкие круглые мужчины с быстрыми движениями в поблескивающих очках. Они работали с ним, сменяя друг друга. Иногда по 10-12 часов подряд. Так ему казалось. Точно он не знал. Эти новые исследователи старались, чтобы он все время испытывал небольшую боль, но не боль была их главным инструментом. Они били его по щекам, крутили уши, дергали за волосы, заставляли стоять на одной ноге, не отпускали помочиться, держали под ярким светом, так что у него слезились глаза. Однако делалось это лишь для того, чтобы унизить его и лишить способности спорить и рассуждать. Подлинным их оружием был безжалостный многочасовой допрос. Они путали его, ставили ему ловушки, перевирали все, что он сказал, на каждом шагу доказывали, что он лжет и сам себе противоречит, пока он не начинал плакать и от стыда и от нервного истощения. Случалось, он плакал по пять-шесть раз на протяжении одного допроса. Чаще всего они грубо кричали на него и при малейшей заминке угрожали снова отдать охранникам. Но иногда вдруг меняли тон, называли его товарищем, заклянули именем Анксоты старшего брата и огорченно спрашивали, неужели и сейчас в нем не заговорила преданность партии, и он не хочет исправить весь причиненный им вред. Нервы, истрепанные многочасовым допросом, не выдерживали, и он мог расплакаться даже от такого призыва. В конце концов, сварливые голоса сломали его еще хуже, чем кулаки и ноги охранников. От него остались только рот и рука, говоривший и подписывавшая все, что требовалось. Лишь одно его занимало уяснить, какого признания от него хотят, и скорее признаться, пока снова не начали изводить. Он признался в убийстве видных деятелей партии, в распространении подрывных брошюр, присвоении общественных фондов, в продаже военных тайн и всякого рода вредительстве. Он признался, что стал платным шпионом Астазии еще в 1968 году. Признался в том, что он верующий, что он сторонник капитализма, что он извращенец. Признался, что убил жену, хотя она была жива, и следователям это наверняка было известно. Признался, что много лет лично связан с Голдстейном и состоит в подпольной организации, включающей почти всех людей, с которыми он знаком. Легче было во всем признаться и всех припутать. Кроме того, в каком-то смысле это было правдой. Он правда был врагом партии, а в глазах партии нет разницы между деянием и мыслью. Сохранились воспоминания другого рода. Между собой не связанные картинки, окруженные чернотой. Он был в камере, светлый или темный, неизвестно, потому что он не видел ничего, кроме пары глаз. Рядом медленно и мерно тикал какой-то прибор. Глаза росли и светились все сильнее. Вдруг он взлетел со своего места, нырнул в глаза и они его поглотили. Он был пристегнут к креслу под ослепительным светом и окружен шкалами приборов. Человек в белом следил за шкалами. Снаружи раздался топот тяжелых башмаков. Дверь распахнулась с лязгом. В сопровождении двух охранников вошел офицер с восковым лицом. «В комнату 101», — сказал офицер. Человек в белом не оглянулся. На Уинстона тоже не посмотрел. Он смотрел только на шкалы. Он катился по гигантскому в километр шириной коридору, залитому чудесным золотым светом. Громко хохотал и во все горло выкрикивал признание. Он признавался во всем даже в том, что сумел скрыть под пытками, он рассказывал всю свою жизнь публике, которая и так все знала. С ним были охранники, следователи, люди в белом. О Джулия, мистер Чарингтон. Все валились по коридору толпой и громко хохотали. Что-то ужасное, поджидавшее его в будущем, ему удалось проскочить, и оно не сбылось. Все было хорошо, не стало боли. Каждая подробность его жизни обнажилась, объяснилась, была прощена. Вздрогнув, он привстал с дощатой лежанки в полной уверенностью, что слышал голос Убрайана. Убрайан ни разу не появился на допросах, но все время было ощущение, что он тут, за спиной. Просто его не видно. Это он всем руководит. Он напускает на Уинстона охранников. И он им не позволяет его убить. Он решает, когда Уинстон должен закричать от боли, когда ему дать передышку, когда его накормить, когда ему спать когда вколоть ему в руку наркотик. Он задавал вопросы и предлагал ответы. Он был мучитель, он был защитник, он был инквизитор, он был друг. А однажды Уинстон не помнил, было это в наркотическом сне или просто во сне, или даже наяву, голос прошептал ему на ухо. «Не волнуйтесь, Уинстон, вы на моем попечении. Семь лет я наблюдал за вами. Настал переломный час. Я спасу вас. Я сделаю вас...» совершенным. Он не был уверен, что голос принадлежит Обрайну, но именно этот голос сказал ему семь лет назад в другом сне: «Мы встретимся там, где нет темноты». Он не помнил, был ли конец допросу. Наступила чернота, а потом из нее постепенно материализовалась камера или комната, где он лежал. Лежал он навзничь и не мог пошевелиться. Тело его было закреплено в нескольких местах, даже затылок как-то прихватили. У Брайан стоял, глядя сверху серьезно и не без сожаления. Лицо Брайана с опухшими под глазами и резкими носогубными складками казалось снизу грубым и утомленным. Он выглядел старше, чем Уинстон помнилось. Ему было, наверное, лет сорок восемь или пятьдесят. Рука его лежала на рычаге с круговой шкалой, размеченной цифрами. — Я сказал вам, — обратился он к Уинстону, — что если мы встретимся, то здесь. «Да», — ответил Уинстон. Без всякого предупредительного сигнала, если не считать легкого движения руки О'Брайена, в тело его хлынула боль. Боль устрашающая, он не видел, что с ним творится, и у него было чувство, что ему причиняют смертельную травму. Он не понимал, на самом ли деле это происходит или ощущение вызвано электричеством, но тело его безобразно скрючивалось и суставы медленно разрывались. От боли на лбу у него выступил пот, но хуже боли был страх, что хребет у него вот-вот переломится. Он стиснул зубы и тяжело дышал через нос, решив не кричать, пока можно. «Вы боитесь», — сказал Брайан, наблюдая за его лицом, — «что сейчас у вас что-нибудь лопнет. И особенно боитесь, что лопнет хребет. Вы ясно видите картину, как отрываются один от другого позвонки, и из них каплят спинномозговая жидкость. Вы ведь об этом думаете, Уинстон?» Винстон не ответил. Брайан отвел рычаг назад, боль схлынула почти так же быстро, как началась. «Это было сорок», — сказал Брайан. «Видите, шкала проградуирована до ста. В ходе нашей беседы помните, пожалуйста, что я имею возможность причинить вам боль, когда мне угодно и какую угодно. Если будете лгать или уклоняться от ответа, или просто окажетесь глупее, чем позволяют ваши умственные способности...» Вы закричите от боли немедленно. Вы меня поняли?» «Да», — сказал Уинстон. У Брайан несколько смягчился. Он задумчиво поправил очки и прошелся по комнате. Теперь его голос звучал мягко и терпеливо. Он стал похож на врача или даже священника, который стремится убеждать и объяснять, а не наказывать. «Я трачу на вас время, — Уинстон, — сказал он, — потому что вы этого стоите. Вы отлично сознаете, в чем ваше несчастье» вы давно о нем знаете. Но сколько уже лет не желаете себе в этом признаться? Вы психически ненормальны, вы страдаете расстройством памяти, вы не в состоянии вспомнить подлинные события, и убедили себя, что помните то, чего никогда не было. К счастью, это излечимо. Вы себя не пожелали излечить, достаточно было небольшого усилия воли, но вы его не сделали. «Даже теперь я вижу, вы цепляетесь за свою болезнь, полагая, что это доблесть. Возьмем такой пример. С какой страной воюет сейчас Океания?» «Когда меня арестовали, Океания воевала с Астазией». Со Стазией Хорошо. Океания всегда воевала с Стазией, верно?» Винстон глубоко вздохнул. Он открыл рот, чтобы ответить, и не ответил. Он не мог отвести глаза от шкалы. «Будьте добры правду, Винстон, вашу правду. Скажите, что вы, по вашему мнению, помните?» «Я помню, что всего за неделю до моего ареста мы вовсе не воевали с Астазией. Мы были с ней в союзе. Война шла с Евразией. Она длилась четыре года. До этого О'Брайен остановил его жестом. «Другой пример», — сказал он. «Несколько лет назад вы впали в очень серьезное заблуждение».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 В руке О'Брайна появилась газетная вырезка. Секунд пять она находилась перед глазами Уинстона. Это была фотография, и не приходилось сомневаться, какая именно. Та самая, Джонс, Аронсон и Ризерфорд на партийных торжествах в Нью-Йорке. Тот снимок, который он случайно получил 11 лет назад и сразу уничтожил. Одном мгновении он был перед глазами Уинстона, а потом его не стало. Но он видел снимок, несомненно видел.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 Невидимый легкий клочок бумаги уносился прочь с потоком теплого воздуха. Он исчезал в ярком пламени. У Брайан отвернулся от стены. «Пепел», — сказал он. «Да и пепла не разглядишь. Прах. Фотография не существует. Никогда не существовала». «Но она существовала. Существует. Она существует в памяти. Я ее помню. Вы ее помните». «Я ее не помню», — сказал Убрайан. «Винстон ощутил пустоту в груди. Это двоемыслие. Им овладело чувство смертельной беспомощности. Если бы он был уверен, что О'Брайан солгал, это не казалось бы таким важным. Но очень может быть, что О'Брайан в самом деле забыл фотографию. А если так, то он уже забыл и то, как отрицал, что ее помнит и что это забыл. Тоже забыл. Можно ли быть уверенным, что это просто фокусы?» А вдруг такой безумный вывих в мозгах на самом деле происходит? Вот что приводило Уинстона в отчаяние. Брайан задумчиво смотрел на него. Больше, чем когда-либо, он напоминал сейчас учителя, бьющегося с непослушным, но способным учеником. «Есть партийный лозунг относительно управления прошлым», — сказал он. «Будьте любезны, повторите его». «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим...» Тот управляет прошлым, послушно произнес Уинстон. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. Одобрительно кивнув, повторил Браун. Так вы считаете, Уинстон, что прошлое существует в действительности? Уинстон снова почувствовал себя беспомощным. Он скосил глаза на шкалу. Мало того, что он не знал, какой ответ нет или да избавит его от боли, он не знал уже, какой ответ сам считает правильным. О'Брайан слегка улыбнулся. «Вы плохой метафизик, Винстон. До сих пор вы ни разу не задумывались, что значит существовать. Сформулирую яснее. Существует ли прошлое конкретно в пространстве? Есть ли где-нибудь такое место, такой мир физических объектов, где прошлое все еще происходит? Нет. Тогда где оно существует, если оно существует? В документах». Оно записано. В документах. И в уме. В воспоминаниях человека. В памяти. Очень хорошо. Мы, партия, контролируем все документы и управляем воспоминаниями. Значит, мы управляем прошлым. Верно? «Но как вы помешаете людям вспоминать?» — закричал Уинстон, пять, забыв про шкалу. «Это же происходит помимо воли!» Это от тебя не зависит, как вы можете управлять памятью моей же, вы не управляете?» Брайан снова посуровел. он опустил руку на рычаг. «Напротив», — сказал он, — «это вы ею не управляете. Поэтому вы и здесь. Вы здесь, потому что не нашли в себе смирения и самодисциплины. Вы не захотели подчиниться, а за это платят душевным здоровьем. Вы предпочли быть безумцем, остаться в меньшинстве». В единственном числе только дисциплинированное сознание видит действительность, Винстон. Действительность вам представляется чем-то объективным, внешним, существующим независимо от вас. Характер действительности представляется вам самоочевидным. Когда обманывая себя, вы думаете, будто что-то видите, вам кажется, что все остальные видят то же самое, но говорю вам, Винстон, действительности не есть нечто внешнее. Действительность существует в человеческом сознании и больше нигде, не в индивидуальном сознании, которое может ошибаться и в любом случае приходящее, только в сознании партии, коллективном и бессмертном. То, что партия считает правдой и есть правда, невозможно видеть действительность иначе, как глядя на нее глазами партии. И этому вам вновь предстоит научиться, Уинстон. «Для этого требуется акт самоуничтожения, усилие воли. Вы должны смирить себя, прежде чем станете психически здоровым». Он умолк, как бы выжидая, когда Уинстон усвоит его слова. «Вы помните», — снова заговорил он, — «как написали в дневнике «Свобода» — это возможность сказать, что дважды два — четыре». «Да». Брайан поднял левую руку, тыльной стороной к Уинстону, спрятав большой палец и растопырив четыре. «Сколько я показываю пальцев, Винстон?» «Четыре». «А если партия говорит, что их не четыре, а пять, тогда сколько?» «Четыре». На последнем слоге он нохнул от боли. Стрелка на шкале подскочила к пятидесяти пяти. Все тело Винстона покрылось потом. Воздух врывался в его легкие и выходил обратно с тяжелыми стонами. Винстон стиснул зубы и всё равно не мог их сдержать. Брайан наблюдал за ним, показывая четыре пальца. Он отвёл рычаг. На этот раз боль лишь слегка утихла. «Сколько пальцев, Уинстон?» «Четыре!» Стрелка дошла до шестидесяти. «Сколько пальцев, Уинстон?» «Четыре! Четыре! Что еще я могу сказать? Четыре!» Стрелка, наверное, опять поползла, но Уинстон не смотрел. Он видел только тяжелое суровое лицо и четыре пальца. Пальцы стояли перед его глазами, как колонны, громадные. Они расплывались и будто дрожали, но их было только четыре. Сколько пальцев, Винстон? Четыре! Перестаньте, перестаньте! Как вы можете! Четыре! Четыре! Сколько пальцев, Винстон? Пять! Пять! Пять! Нет, напрасно, Винстон. Вы лжете. Вы все равно думаете, что их четыре. Так сколько пальцев? Четыре! Пять! Четыре! Сколько вам нужно? Только перестаньте! Перестаньте делать больно!